Клара Астерман. О Великом лесе и Курганово. Великолесье — область, что охватывает Великий лес и многие деревни, что расположены недалеко от его границ. Сам же Великий лес — это только лес, который даже сейчас остается диким и недоступным для человека. Все попытки заселить земли заканчивались провалами. Так, например, в 2015 году... По велению Александра I было основано сразу несколько рабочих поселений, целью которых ставилась добыча и обработка дерева. Были профинансированы экспедиции с целью добычи золота, угля, глины и другого. Но все города не простояли и года. Один из них сгорел, другой провалился под землю, а третий затопило. Выживших было пугающе мало. Следующую попытку освоить Великолесье предприняли уже в 1056 году но серия лесных пожаров уничтожила новые поселения и заставит ложить на более поздний период. Единственный, кому удалось относительно закрепиться на землях Великого леса, это граф Александр Ферзен. Его усадьба частично располагается на территории бывшего леса. Курганово подарено Александру Ферзену, императором Александром Вячеславовичем в 1210 году за заслуги перед Отечеством. Дату основания можно найти на больших воротах на въезде. Она вписана в герб рода Ферзенов. Прежде до приезда графа на месте Курганова были леса, и никто не жил. Деревенские до сих пор рассказывают небылицы, будто земля принадлежит духам великого леса, и ступать на нее нельзя. Стоит признать, что места и вправду дикие, болотистые, неприятные для проживания. Но графу удалось немыслимое, и он быстро превратил Курганова в одно из самых красивых и богатых поместьй во всей Ротиславии, а значит и империи. От меня. Я перерисовала из карт, что хранятся в библиотеке, схему усадьбы. Вы можете посмотреть оригиналы и, быть может, сделать более точный чертеж. Великий лес — это огромный лесной массив, раскинувшийся на много тысяч верст от Курганова на восток. Большая часть территории его не исследована. Это опасные и дикие места, в которых даже самые опытные путешественники часто пропадают. Все попытки освоить земли или вырубить лес, помимо той земли, на которой стоит Курганова, не увенчались успехом. К слову, граф не оставляет попыток использовать местные ресурсы. Вам лучше спросить его, но помимо запасов древесины должны быть залежи угля и торфа, особенно что касается так называемых «мертвых болот» дальше на юго-восток. В Великом лесу обитает немало диких животных. Граф и отец полагают, что некоторые из них до сих пор неизвестны науке. Несколько раз деревенские охотники приносили отцу для исследования останки странных зверей, но, к сожалению, те слишком плохо сохранились, чтобы сделать какие-либо выводы. Несмотря на опасности, здесь издавна обитают люди. Деревня Мирная упоминается еще в V веке, когда туда заезжал князь Вячеслав Окаянный. Местные суеверны и считают, что великим лесом правит леший. Они называют его просто хозяином и рассказывают разные легенды. Например, что у него нет тела вовсе, и он показывается случайным людям то в образе коряги, то дерева, то вообще камня но чаще принимает облик медведя. Леший похищает младенцев, насылает волков на скотину и всячески вредит людям. Есть у него на службе лесавки, мертвые незамужние девушки, которых забрал к себе в жены леший. Ауки, оборотни и множество самых разных немыслимых чудищ. Великий лес от всего великолесья отделяет незримые граница, на которой стоят каменные изваяния, похожие на домовины на старых языческих кладбищах. Местные верят, что в этих каменных домиках живут духи леса, которые охраняют владение лешего. Особенно местные любят сказку о совиной башне. Подозреваю, что название заимствовано из родзенской истории. Якобы когда-то очень давно посреди леса стояла высокая башня, в которой обитали совы-оборотни. Это были могущественные чародеи, что превращались в птиц и охраняли великий лес. Старшая из них была лесная ведьма или по-другому лесная княжна. Чтобы ничего не перепутать, я попросила Марусю продиктовать сказку о башне. Мария Ивановна. Крепостная графа Ферзена. Сказка о совиной башне и лесной ведьме. Когда-то давно в деревне у великого леса жили дед с бабой. Все у них было хорошо, но никак не давал им бог детей. Горевали дед с бабой, горевали, молились создателю о ребеночке пока однажды не забрел к ним в дом дряхлый старец. Одна нога у него волочилась, горб к земле пригибал, а глаза он опускал. Говорит старец, мол, «Дайте мне напиться». «Не могу, умираю от жажды». Баба его напоила, а старец тут же просит накормить его. «Не могу, умираю от голоду». Баба его накормила, а старец тут же жалуется, на постой просится. «Не могу, от усталости с ног валюсь». Баба ему на печи постелила. Старец благодарит, спрашивает, чего ты больше всего желаешь? Старуха жалуется, что ребеночка у них нет. А что, говорит старец, за ребеночка отдашь? Да что угодно, говорит баба. Только бы младенчика понянчить, чтобы малютка сердце родительское радовал, да рос здоровым и сильным. А потом, говорит старец, что делать будешь, когда вырастет? А потом, Коля сыночек родился бы, так хозяином стал в доме. А коли девочка, так ее все равно в чужую семью отдавать. Удивился старец. Говорит, не жаль ли родную дочь отдавать в чужую семью? А баба разболталась. Отвечает, всех девочек только для того и растят, чтобы в чужую семью отдать. Такова бабья доля. Лег спать старец. Дед с бабой тоже заснули. А ночью, как просыпаются, из баху дуном ходит, а на печи по звериному кто-то воет. Зажгли огонь. Смотрят, а никого и нет. Ни старца, ни зверя, ни души. А вой не затихает. Испугались они, выбежали во двор, а там стоит старец. Говорит, добрые вы люди, заслужили ребеночка. Все вам будет, только в срок на 18 лет. Потом ребеночек ко мне на службу уйдет. Дед с бабой ни живы, ни мертвы. Возразить не смеют. Упали к нему в ноги и только молит о пощаде. А баба, сидя на коленях, смотрит и видит, что одна нога у старца человеческая, а вторая — медвежья. Потому он и хромал так, а глаза, которые он прятал, в темноте золотом горят. «Помилуй!» — закричала баба. «Хозяин леший! Что хочешь, забирай, только живыми оставь!» Леший, а это был он, хлопнул в ладоши, захохотал, да сквозь землю провалился. А скоро у деда с бабой и вправду ребеночек родился, девочка. И до самых восемнадцати лет жила она на радость матери с отцом. А на восемнадцатый ее год пришел Леший, говорит, «Отдавайте дочь за меня замуж, она мне обещана». Заплакала девушка, взмолилась о спасении. «Не хочу», — говорит, — «замуж за старика Лешего». Дед с бабой взяли, да спрятали ее в избе. А Лешему сказали, что умерла их дочь. Леший как зрычит, завоет. И изба загорелась. Едва успела девушка выбежать. Побежала девушка в храм к Создателю за спасением. А Леший обратился волком, да за ней побежал. Дед схватил лук, выстрелил вслед волку, да попал. Умер волк, да только тут же Леший в медведя переродился. Девушка уже до реки добежала, а за рекой и храм видно. Только медведь ее на мосту нагоняет. Взмолилась она Создателю, сама мост перебежать успела а тот под медведем взял и обвалился. Упал медведь в реку, утонул, но только леший обратился вороном, полетел в погоню. Девица добежала до порога храма, а там на самой маковке сидела сова. Слетела к ней сова, отдала свое перышко, и девушка тоже совой обратилась. Только в храм сове уже не попасть. Схватил ее ворон и унес с собой в лес, в высокую башню без дверей, с одним только окошком на самой вершине. Днем сидит девушка в башенке в девичьем облике, мужу своему лешему служит, а по ночам обращается с совой и только тогда успевает долететь до опушки, поприветствовать матушку с батюшкой и обратно полететь. Так девушка до сих пор в лесу и летает, стала женой лешего, охраняет его границы. И дочери ее стали совами, сторожат владения отца, никого не пускают в великий лес. Если когда услышишь, как по ночам совы кричат, так это они родных своих кличут, скучают. Так за разговором мы дошли до первой домовины. Не могу судить о возрасте строения, но выглядит оно древним и весьма неказистым. Вспоминать тут о мастерах каменного зодчества не стоит. Даже деревянные домовины на кладбищах выглядят куда изящнее и искуснее. Домовина плотно заросла мхом. Как мне показалось, я разглядел на камне несколько узоров, но разобрать их было сложно. Время и природа разрушили изначальный рисунок, если он был. Поэтому я предложил Кларе осмотреть и вторую домовину. Но она, увы, была в еще худшем состоянии. Крыша провалилась, камень оказался расколот прямо посередине. Причем Клара утверждает, что еще недавно домовина была целой. Но оставались еще домовины за пределами усадьбы, в самом лесу. В конце концов, отец запретил ходить в деревню, но не в лес. Клара с опаской оглянулась в сторону усадьбы. Наверное, такой правильной девушке тяжело ослушаться родителей. Знаю, я часто произвожу похожее впечатление на людей. Никто из них даже не догадывается, в каких отношениях я нахожусь с родным отцом. С детства ненавижу лес. И дело не только в ведьме волчицы, О нет, мой почтенный отец приложил немало усилий, чтобы я возненавидел лес, оружие, охоту, звуки выстрелов, гончих, лис и кабанов. Последних трех мне жалко, как невольных жертв всей этой дикости. До сих пор не могу забыть, как отец взял меня охотиться на лис. Вся эта грозная кавалерия во главе с князем Белорецким, погони, вопли. До сих пор, кажется, слышу, как визжали бедные лисы, когда их травили собаками. Я не посмел попросить отца отпустить меня. слова не смог выговорить. А он протащил меня поближе Поставил вперед свои свиты и товарищей, чтобы я все лучше видел. И я знал, что если отвернусь, хотя бы зажмурюсь, мне потом не сдобровать. И пришлось увидеть все, что там произошло. А после случился пир. До сих пор тошнит от запаха вина. Эти потные, грязные тела князей да баронов валялись на земле вокруг костра совсем неблагородно. Где была их дворянская честь в тот момент? Я хотел пойти к собакам, как часто это делал в замке, когда желал найти утешение. Но их морды все еще были перепачканы в крови, и я не мог понять, как мои лучшие друзья, эти чудесные веселые существа, способны совершить нечто настолько ужасное с несчастными лисами. Так и получилось, что я остался один на берегу бездонного озера, у которого мы встали на ночевку. Поутру весь лагерь скопом собрался. Отец вместе со всей своей многочисленной свитой сорвался со стоянки и унесся обратно к замку. И никто, ни одна живая душа не вспомнил обо мне. Я пребывал в таком ужасающем оцепенении, что смотрел им вслед, и даже не мог позвать отца. У озера я просидел почти до обеда, к счастью, не один, а со странным мужичком, местным пропойцей, вонявшим тиной, укутанным в рыбацкие сети и курившим махорку. Он предложил покурить и мне, чего я, совсем зеленый мальчишка, конечно же, закашлялся. Махорку с тех пор тоже ненавижу. Угостил рыбой приготовленный тут же на углях, оставшихся после княжеского костра, и до самого обеда развлекал игрой в кости и сказками о русалках. Создатель. А может... Нет, только если допустить самую невероятную мысль, что я все же не сошел с ума, и ведьма-волчица существовала на самом деле... Мерде. Я три года изучаю народные поверья, но только сейчас вспомнил эту историю. А ведь по всем приметам это водяной. Как бы хотелось теперь со всеми моими знаниями вернуться к бездонному озеру и узнать побольше о местных легендах. В детстве я любил сказки нянюшки, но не пытался их записать, только запоминал, а память, увы, может подвести. Водяной много курит, соблазняет девок и утаскивает под воду, любит играть в кости, в волосах и на одежде, тина и водоросли. В отличие от русалок, это не утопленник, а вполне себе обитатель озер и рек. Никаких упоминаний о насильственной смерти водяного я не встречал. Вопрос. Кем тогда становятся мужчины-утопленники? У бездонного озера я оставался до самого обеда, но даже вернуться за мной сам отец не смог, потому что оказался, как сейчас подозреваю, слишком пьян. И приехал мой кузен, который к тому же еще и выпорол меня за то, что я потерялся. Стоит ли говорить, что в дальнейшем я всегда старался придумать отговорку или притвориться больным, чтобы не ехать на охоту? Впрочем, это не спасло от того случая с волком. Так вот, несмотря на свою ненависть к дикой природе, я пошел вместе с Кларой, желая увидеть другие домовины. В конце концов, заходить глубоко в лес было не нужно, а опасность в виде сбежавшего пациента миновала. Бояться, казалось, нечего. Следы волчьих хлап на снегу, что не успел растаять, заранее нас насторожили. «Выглядят свежими», — произнесла Клара. «Снег выпал ночью». «Думаю, они уже далеко убежали», — попытался я подбодрить девушку, хотя и мне самому стало не по себе. Но стоило увидеть третью домовину, как я обмер на месте и позабыл про волков, сумасшедших и вообще про все на свете. Нет, это все, конечно, может быть просто совпадением. Чтобы не сойти с ума и не увязнуть окончательно в своих фантазиях, в глупой, наивной вере в чудесное, я должен, обязан искать тому логическое объяснение». Но в Курганово я нашел каменную плиту, какую видел тогда, около Волчьей пещеры. В ночь моего похищения она была сильно заметена снегом, но я вернулся позже, спустя много лет. На поиски ушел не один месяц, и пришлось нанять проводника. Отец радовался моей увлеченности. Он считал, сын наконец-то проникся охотой. Пришлось даже подстрелить оленя, чтобы поискам не помешали, и было похоже на то, что я действительно рыскаю по лесам с ружьем наперевес. На самом же деле я, словно помешанный, лазил по горам днями напролет, пока, наконец, один сторожил не вспомнил о проклятом камне. Почему камень тот проклятый, он так и не объяснил, зато подсказал, где его искать. Все было почти как в моих детских воспоминаниях, и все же иначе. Стояла поздняя весна, и лес ожил яркой зеленью и пением птиц, когда мы с проводником добрались до пещеры. Она казалась заброшенной и дикой. Сложно поверить, что когда-то в ней горел огонь и жили люди. Напротив входа мы и вправду нашли груду камней. Очевидно, что прежде это место служило каким-то алтарем или даже небольшим строением. Настолько много там было осколков. Кто-то очень постарался разбить камень на мелкие куски. Мы с проводником провозились два дня, разгребая груду и пытаясь найти что-нибудь уцелевшее, что подсказало бы, как оно выглядело прежде. Все, что получилось обнаружить, — это пара узоров, выдолбленных на гладкой поверхности. Точно мозаику мы собрали их по кусочкам. Все знаки я зарисовал и впоследствии разглядывал так часто, сравнивал с другими узорами, знаками, разными языками, пытаясь понять их смысл и даже показывал нескольким профессорам в Новом Белграде. Но поиски оказались безуспешными. И вот... За много верст от дома я снова увидел их на каменной домовине в Курганово. Мое удивление тяжело было скрыть. Клара пыталась задавать вопросы, но я только мотал головой, бормотал, словно умалишенный что-то себе под нос, и жадно рисовал в дневнике. Домовина и вправду прекрасна. Она стоит среди деревьев укрытая желтой листвой, точно золотым покрывалом. А как волшебно пахло, как бывает только в осеннем лесу. Не представляю, как я мог не почувствовать ничего помимо этого. Сейчас это кажется таким очевидным. Словно ребенок, получивший долгожданный подарок, я бегал вокруг домовины, разглядывая ее со всех сторон, но не залезая внутрь. Третья домовина, в отличие от тех, что стояли в Курганово, сохранилась в прекрасном состоянии. «Когда-то те две были такими же», сказала Клара без всякого восторга. Ее домовины пугают, это очевидно. Осенью темнеет стремительно, а этот день был настолько пасмурный, что уже к обеду казалось, будто наступил закат. Когда я закончил обследовать все снаружи, Рассмотрел знаки, перевел их на бумагу, то, наконец, спросил, зачем домовины делают полыми. «Деревенские верят, что это домики для духов». Тогда я еще не знал сказку о лешем и совах. Впрочем, и сейчас не улавливаю связи между ними. И тогда я полез внутрь. Домовина оказалась достаточно большой, чтобы там поместился взрослый человек, а то и двое если они невысокого роста. Я забрался внутрь по самый пояс. В лесу, под сенью густых деревьев, да еще в такую погоду было слишком темно. Иначе я бы сразу заметил, что случилось. Там что-то лежало. Мягкое. Теплое. Я нашарил его руками и обмакнул пальцы в нечто вязкое, влажное. Отшатнулся так, что ударился затылком о потолок домовины. «Клара, у вас есть платок? Я перепачкался!» Выставив перед собой руки, я вылез и только тогда увидел, что пальцы мои в крови. Клара завизжала, я застыл на мгновение и, придя в себя, снова заглянул в домовину. Не соображая, я обтер руки об одежду, за что себя сейчас кляну, ведь это единственная моя приличная одежда. Пришлось снова принять помощь от графа. «Вы в порядке?» Зачем-то спрашивал я у темноты внутри домовины. «Я помогу вам! Сейчас, сейчас!» Как я сразу понял, что там человек. Почему не подумал про раненное животное, что забралось туда умереть, как делают кошки и собаки? Нет, я сразу догадался. И когда, задержав дыхание от страха, Сунулся обратно обеими руками, потянул, то нащупал чужие волосы. Не соображая, дернул. Не знаю, как объяснить все мои действия, если только шоковым состоянием и неопытностью. Никогда прежде со мной не случалось ничего подобного. Создатель, не хочу это вспоминать, но обязан все записать, как было. Я вытащил человеческую голову, девичью, с длинной пшеничной косой. Руки мои окаменели, и некоторое время я сидел на земле, держа перед собой эту окровавленную, отрубленную, нет, скорее помесницки грубо отделенную от шеи голову с искаженным в немом крикертом, а на щеках и лбу были вырезаны те же знаки что на камне. Клара закричала обрывисто, заикаясь, попятилась к деревьям. До меня донеслись отвратительные звуки. Ей стало плохо. Но я смотрел только на эту голову. А потом... Не знаю. Не могу объяснить, что на меня нашло. Я положил эту голову на крышу домовины и лихорадочно полез обратно внутрь. Я даже не подумал помочь Кларе. Вместо этого вслепую нашарил руками ткань и потянул. Так по кусочкам я вытащил погибшую девушку. Ее руки, ноги, туловище. Все это было отделено друг от друга. И на всем теле ее были вырезаны знаки, повторяющие символы с поверхности домовины. Клара долго, явно не раз звала меня по имени а я словно припадочный. Все больше склоняюсь к версии, что я действительно безумен. Раскладывал части тела на земле, словно пытаясь собрать несчастную девушку целиком. Знаки. Эти знаки. Я пытался запомнить их порядок, но Клара вечно пыталась сбить меня. Имеет ли это какое-то значение? — Нам нужно идти, Михаил Андреевич. Хлара закричала мне прямо на ухо. «Хватит! Я... Я сейчас тут умру! Пойдемте, прошу, прошу!» Ее полный отчаяние крик наконец отрезвил меня. «Что это значит?» Она растерялась и, кажется, не так поняла вопрос. Я говорила о знаках, об их смысле, но она прошептала синими губами. «Вам же говорили...» В Великолесье волки нападают на людей. Это уже третья за этот год. Волки? Только последний дурак поверил бы, что такое мог сделать волк. В прошлый раз было так же? Что? В прошлый раз тела находили расчлененными и с вырезанными знаками? Откуда я знаю? Я их никогда не видела. Папа осматривал девушек. И все трое были девушками. Если доктор осматривал тела, то должен был вести записи. Я спросил об этом за ужином. Но Остерман утверждает, что в записях не было никакой необходимости. По его словам, это просто деревенские девушки, которых задрали волки. И ничего больше. Ничего больше. Волки великолесья так умны, что научились рисовать? Я не сдержал язвительности и спросил об этом доктора, на что получил весьма раздраженный совет не лезть в дела, в которых не разбираюсь. «Омные люди давно без вас все поняли. Это волки», — повторил доктор. Я пытался возражать, но Настасья Васильевна попросила меня не портить всем настроение за ужином. После ужина портить настроение мне тоже запретили. Доктор вовсе ушел и не остался, как обычно, в гобеленной гостиной. Анастасия Васильевна и Клара занялись рукоделием и отказались обсуждать случившееся. Это все случилось только что за ужином. А тогда, в лесу, Клара едва уговорила меня уйти от домовины. Я не хотел оставлять погибшую одну. Боялся ли я упустить какие-то важные детали, которые бы объяснили происходящее? Или мне жаль несчастную девушку, погибшую столь страшной смертью? Сам не знаю, что мной двигало. Мы вернулись в усадьбу уже после наступления темноты. Тело осталось там, в лесу, за ним тут же послали. Не видел, чтобы кто-либо вернулся в усадьбу. Что сделали с телом? Или его повезли сразу в оранжерею? Я рвался посмотреть тело, и доктор велел слугам меня удержать силой. «Вести себя достойно!» Неожиданно резко воскликнул он. «Подумать, девку к метку волки кусать! Тьфу!» «Какие волки!» — возмутился я. «Ее же по кусочкам расчленили!» Я прошептал последние слова, опасаясь, что они достигнут ушей Клары которая и без того пребывала в истерике. «У вас в Курганова убийца!» Самое омерзительное, что он попытался свалить все на мое воображение. Мол, я же писатель. «Настасья Васильевна, правильно сказать! Вам сказки сочинять, а не собирать!» «Чего стоит ваша жуткая история про ведьму-волчицу?» С тихим смешком сказал он. Я все еще ощущаю запах крови. Я держал в руках тело расчлененной девушки. А доктор смеется. Нет, прекрасно понимаю специфику его ремесла. Многие доктора циничны, слишком привычны к смерти и боли. Но все же... Нет, это уже слишком. Доктор дал мне успокоительный настой. Я выпил только поэтому и смог записать все это. Уже перевалило за полночь, а я никак не могу заснуть. Приходила Клара, сказала, что тоже не могла заснуть. Несмотря на поздний час, я посчитал неуместным думать теперь о манерах и подобающем или неподобающем поведении, и мы вместе спустились в гостиную, попытались найти ту самую Марусю, чтобы попросить поздний ужин. Но Маруси, как всегда, след простыл. К счастью, Клара нашла для нас хлеб, сыр и молоко. Мы не смогли заварить чай, но напились молока и закусили. Было вкусно и, наконец, спокойно. Она все звала меня Михаил Андреевич. И я признался, что мне до сих пор не по себе от этой ротиславской традиции называть по имени отчеству и она, засмущавшись, робко спросила разрешение называть меня Мишель. Я согласился, потому что меня так часто зовет Лешка, и мне привычнее это дружеское, немного ласковое, немного даже фамильярное обращение. Как я и сказал, с Кларой этой скромной, очень милой, но поучительски строгой. Наверное, из нее вышла бы чудесная гувернантка, «Разреши ей, отец, найти для себя занятие по душе. Очень мирно на душе. Спокойно. Правда, спокойствие мое по-прежнему больше напоминает отупение. В груди точно вырезали огромную полость. Постучишь по грудине и услышишь только глухой звук. Клара записала для меня историю Курганова. Она, как и я, оказывается, все это время не могла успокоиться, и, чтобы чем-то себя занять, сделала эту запись. Честно скажу, теперь это кажется бессмысленным, даже глупым. Ради чего это все? Как же права оказалась Настасья Васильевна? Она раскусила меня за пару часов, в то время как я потратил на свои пустые грезы долгие годы. Не уверен, что продолжу работу и не вернусь домой. Письмо Леши теперь не выходит из головы. Лучше бы ходил по скучным Суаре с Сашкой, хотя бы увидел, наконец, эту его Ягужинскую. В любом случае, вложил в дневник записи Клары. А то получается, она зря потратила столько сил.